Депутат национального собрания. Епископ был незаконно рожденным. И это обстоятельство делает понятной неходительность прилата к безбожнику. Господин Тюпанлу был внебрачным сыном бедной девушки из Шенбери, покинутой ее соблазнителем. Эта героическая мать не только вырастила сына сама,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 Ганкур записал слова орлеанского епископа, сказанные им в беседе с Дюма. «Как вы находите госпожу Бовари? спросил господин Дюпанлу. «Прекрасная книга». «Шедевр, сударь!» «Да, шедевр!» «Это особенно очевидно тем, кто исповедовал в провинции».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 что не увидишь ни пяди потертой обивки кресел портера, ни дюйма деревянных скамей амфитеатра, до того жмутся и теснятся на них сановные, чиновные, ученые, денежные и доблестные зады.